Глава 11. Апрель 2005 года. Кёльн. Король и королева, между тем, сели играть в игру наподобие шахмат, но фигурами в которой были добродетели и пороки. Из этой игры можно было увидеть, как пороки сидят в засаде против добродетелей и каким путем можно избежать неожиданной встречи с ними. Красивый Паша объявил, что король, в благодарность за нашу службу, избирает каждого из нас рыцарем золотого камня и требует, чтобы мы дали пять клятв. Первое. Относить основания нашего ордена только к Богу и его служанке природе. Второе. Возненавидеть всякое распутство и не осквернять орден подобным злом. Третье. Использовать свои таланты для помощи всем, кто в них нуждается. Четвертое. не стремиться к земному достоинству и высокому авторитету. Пятое. Не желать жить дольше, чем Бог положил нам. Последний пункт. Мы не могли встретить без улыбки. Кольцо хранителя было надето мне на палец. Король обнял меня и сказал, что я вижу его в таком образе последний раз. Из этого я понял, что уже на следующее утро должен буду сесть у моих врат». Пожилой антиквар неуклюже выбрался из Майбаха. Это был господин маленького роста, коренастый, в плохо сидящем клубном пиджаке. Он вздохнул, отряхнул коротковатые брюки и направился к ближайшему ажурному мостику. Машину пришлось оставить за пределами квартала. Один из самых дорогих районов Кёльна был огорожен наподобие новой, построенной в стиле хай-тек Венеции, широкими каналами. На мост он задержался, посмотрел вниз на свое дрожащее отражение и поправил черное, несмотря на возраст кудри. В воде блеснул яркий блик от массивного золотого перстня. Густые волосы, как и буйная поросль, упрямо торчащие из-под элегантного шейного платка, указывали на примесь южной крови. Господин достал еще раз пробежал глазами пухлый контракт. Наконец-то все детали были улажены, и теперь... Он в любой момент мог забрать картину. Вот-вот за ней приедут из банка. Под мостиком медленно проплыла стайка сонных зеркальных карпов, их длинные яркие хвосты колыхались в чистой прозрачной воде, оставляя за собой огненно-красный, дробящийся в воде след, разбивающий стройное отражение квартала. Большинство зданий стекла и почти невидимого глазу бетона, настолько тонкими были перекрытия, не превышала трех этажей и пряталась за деревьями. Между каналами, золотившимися в лучах садящегося солнца, раскинулись лужайки с высокой травой, зеленевшей, несмотря на то, что стоял конец сентября. Закат отражался в воде каналов и остекленных фасадах зданий. «Те, кто в наше время может позволить себе купить кусочек покоя и тишины, определенно счастливые люди», — подумал господин. Он вздохнул, наконец, удовлетворенно, — Заметив, что за прозрачной стеной одной квартиры все уютно завалено книгами и чертежами, а в другой под теплым светом лампы женщина с длинными волосами склонилась над компьютером. Здесь жили те, кто умел ценить красоту сегодняшнего дня. Господин с легким сердцем продолжил было свой путь, но царившая в хрустальной Венеции спокойствие нарушили громкие бравурные звуки. Полет валькирии. Старик невольно поморщился, — Он выбрал этот сигнал для своего мобильного телефона, потому что «Мелодия» помогала ему водить машину в часы пик, подбадривая в ужасных немецких штау пробках, на иных развязках автобана, тянувшихся, кажется, от кюльна до самого Дюссельдорфа. Но сейчас мирная обстановка квартала и его собственное умиротворенное настроение не располагали к задиристости Вагнера, особенно в исполнении воинственно пищащего, зудящего и жужжащего на все лады рингтона. «Николаус Сигле», — четко ответил господин, обрывая противные звуки. У него был прекрасный литературный хохдойч, без всяких примесей простонародного кёльша. Не слышно было и других, свойственных некоторым районам северной Рендвисфалии, выговоров. Лицо господина было непроницаемо, но по мере того, как он слушал, перебивая говорившего лишь отрывистыми репликами, в уголках его глаз собиралось все больше и больше лукавых морщинок. «Да-да, готовьте сделку. Скажите, что мы готовы продать неизвестного ему Рубенса, однако он сам должен решать, повезет ли он его в Россию. Его коллекция самая закрытая из всех, какие я знаю, и это хорошо. Я не хочу никакой огласки этой сделки. Как только картина окажется у него в руках, для всего мира... Она снова канет в небытие, и нам останется только выгодно вложить наши проценты. Слегка запыхавшись от того, что говорил на ходу, господин быстро перешел через еще один мостик, повернул за угол и оказался перед входом в самый большой в квартале дом. Судя по фамилиям у кнопок звонков, здесь располагалось всего четыре квартиры. «Гоша, это я!» Старчески задыхаясь, произнес он в домофон и, нажав кнопку с надписью Гер Кутейка услышал Зумер, толкнув вперед легкую стеклянную дверь. Сразу из просторного вестибюля двери вели на первый этаж квартиры. Навстречу ему вышел, вернее, выбежал кудрявый гигант, крикнув через плечо симпатичной блондинке, чтобы она подавала горячее. Та, широко улыбаясь, кивнула и, вильнув с дубной попой, вышла. держа ровную осанку, грудь вперед, подбородок вверх. Грудь у нее была такая огромная, что, казалось, она вполне сможет подать горячее прямо на ней, как на подносе. Хозяин проводил это чудо долгим взглядом и, спохватившись, повернулся к вошедшему. «А, дядя Коля! Вот смотри, жена моя из Днепропетровска приехала. «Не скучаешь по Украине?» — по-русски спросил гость. «Да когда скучать? Ни дня не дают спокойно пожить!» — рассмеялся Гоша. Жестом указав на виски Джонни Уокер и щедро наливая старику выпить. И хозяин, у которого явно было хорошее настроение, хлопнул себя по животу и принялся азартно рассказывать про свои разнообразные бизнесы с украинцами. Поджурчание, в котором он слышал только откат, козлы, послал нахрен, гость залпом выпил и расслабился. Никогда еще цель всей его жизни не была так близка. Он мог видеть ее. через стеклянные перегородки, в которых, как в зеркальной комнате, все дробилось и отражалось в стол столку ракурсах. Вот она, висит в соседней комнате. «Ты есть хороший делец, Гоша, хороший бизнесмен», — задумчиво кивнув, пробормотал старик. Он никогда не верил рассказам Гоши о внезапном успехе его фирмы «Бао Глюк ГМБХ». как не верила в то, что тот купил эту висящую рядом картину где-то в Кёльне. Такого на кёльнских аукционах не купишь, да и не только на кёльнских. Николаус больше шестидесяти лет прожил в этом городе и не обольщался насчет местного рынка. Отсюда он мог только подготовить сделку. Но настоящие деньги делались не здесь, а значит и Рубинс вряд ли мог появиться, а тем более остаться у здешних дилеров. Да, желанных русских гостей — было все больше, но богатых среди них все меньше. Те уже давно едут только по договоренности, а то и вовсе присылают посредников. Приезжает один средний класс? Как будто он есть в России, — хмыкнул он про себя, почти успокоившийся, вспомнив вчерашнюю публику на гоя -штрассе. В середине торгов, вызвав несколько косых взглядов его соседки по ряду, импозантный фрау в синем жилете поло и крашенными почти в такой же синий цвет седыми волосами, в зал робко вошли две женщины с ребенком, русские туристки, из небогатых. Они явно впервые видели, что такое аукцион, и, может быть, зашли сюда по ошибке, приняв вход в салон за вход в один из бесчисленных магазинов, расположенных на этой старинной торговой улице. Осторожно обойдя большую японскую вазу и пару бронзовых грифонов, поставленных прямо в проходе между креслами, Они, стесняясь и толкая друг друга локтями, с восторгом стали осматриваться кругом, не зная, что сидевший неподалеку господин понимает по-русски. Мальчик лет одиннадцати отчаянно озирался и все дергал одной из женщин за запястье, громко шепча «Мама, только не подними случайно руку, только не подними руку, ведь у нас нет денег, а нас купить заставят, я знаю, я читал». Да, Гоша вряд ли купил картину в Кёльне. Николаус осторожно навел справки и узнал, что никто из местных антикваров не продавал похожей работы. Не было ее и в лотах Кристи и сотби. Впрочем, где Гоша ее взял, не так уж важно. Гораздо важнее, что она теперь здесь, висит на расстоянии пятидесяти метров, и практически принадлежит ему, Николаусу Сигле, единственному оставшемуся из их рода. Он еще раз бросил взгляд на картину. Она висела на высокой... в два этажа о белой стене соседней гостиной. Рядом мерцали темными ликами большие иконы пятнадцатого столетия. Но Николай узнал, что самая ценная часть Гошиной коллекции, иконы двенадцатого века, самые редкие и ранние, хранились в швейцарском банке. Большая часть состояния Гоши была вложена в то, что в конце 90-х он сумел каким-то образом вывести из развалившегося Советского Союза. Николаус помогал ему со страховкой и банком, и знал, что коллекция, которую никогда не увидит ни один музей, просто бесценна, как и то, о чем взволнованно говорил звонивший. Пока Николаус размышлял о превратностях судьбы, хозяин все говорил и говорил, жена подала вкусно пахнущий борщ и пригласила их к столу. Большой обеденный стол в просторной гостиной тоже был стеклянным, В тихо работающем телевизоре на огромном плоском экране братья Кличко, старательно выговаривая немецкие слова, изо всех сил убеждали немцев купить немецкий шампунь. За окном во всю стену спокойными волнами колыхалась под легким ветерком похожая на степной украинский ковыль трава. На экране в последний раз сверкнули широкие улыбки братьев, и миловидная блондинка продолжила выпуск местных новостей. Звук был приглушен, но Николаус успел расслышать, как она произнесла. В следующем месяце в Петербурге торжественно открывается выставка, посвященная картине Рубенса «Торквини и Лукреция» и другим полотнам нашего великого земляка, находящимся в частной коллекции господина Логвиненко. Напоминаем, что согласно решению Поздамского суда, картина великого художника, попавшая в Россию из Германии во время войны, осталась в коллекции российского бизнесмена. «Это была наш корреспондент Верушка Мюллер», — произнес ведущий к другим новостям. Жена Гоша помрачнела и переключила канал. Господин только хмыкнул и сказал, «Но, Гоша, неси зараз, моего Рубенса».